Изредка до перекошенного сознания доходили слова и тонули в бушующем потоке мегаватт. «Бэби, моя ай, крыльзмен, ю-ю, the за бэсдбэнд, Неизвестно, до каких уголков яшиного подсознания докатились волны этой истерии, но то, что черт стал вытворять в дальнейшем, понемногу привело Владимира Ивановича в себя. — И-ху-ху! — зычно заржал Яков и ретиво забил копытом. Наступила минутная пауза, но черт по запарке, кроша землю, продолжал окапываться. Тишина царила недолго. Свисты овации заполнили вакуум. Яков зарылся по пояс и, окончательно выложившись, Перестал ржать, а Шампурина заводил по сторонам мордой. Владимир Иванович тоже шугануто озирался, не понимая, где находится и что с ним произошло. Прямо перед фантастом, за гребастыми, гребнястыми головами соседей, находилась сцена с подиумом, загроможденная многотажной аппаратурой. «Яшенька, родной, уж не все, кто ли тресунов угрозили?» Обретя голос, склонился Владимир Иванович к черту и в тот же момент почувствовал тягучую боль в нижней половине туловища, сходную разве что с катанием на эскалаторе. «На — На-на, ты пришивай полегче, Выбирая выражение, а то живо лишишься привилегии. Стоявший слева от Ахенеева хромированный и анодированный волосатик довольно выразительно потрясывал на ошипованной ладони велосипедную цепь. В другой руке извивался чей-то хвост. Правый сосед, обладатель высокого гребня на полубритой голове, вступился за Владимира Ивановича. Вероятно, Ахинеев чем-то ему импонировал. — Закрой хлеборезку ты в тот чермет ходячий! Недобритого украшали предметы портняжно-парикмахерского инструментария. Выдернув из щеки огромную английскую булавку, он протянул ее фантасту, а сам, вооружившись двумя опасными бритвами, стал подбираться к спасовавшему обладателю цепи. И неизвестно, чем бы закончился конфликт, не разгрузись аппаратура тоннами звуков. Яков, недолго думая, нырнул обратно в окоп, и, вцепившись в штанину Ахнеева, попытался втянуть его к себе. Но внезапно штанина освободилась, и черт лихорадочно принялся ощупывать тело в темноте ямы. Владимир Иванович, проигнорировав приглашение Якова, настороженно следил за происходящим вокруг. Сначала ему показалось, что один за другим взорвались усилители, но потом стало ясно — что это обычный пиротехнический трюк. Затем на сцену стреканула четверка грешников, похотливо накинулась на инструменты, заставляя их реветь от стыда и ужаса. Откуда-то голенаста прокосолапил голый от пояса и голый по пояс мужик ступовато злым выражением лица и в такт ударнику начал гнуть железные болванки, делать мускулатуру отбросив искореженный металл, переменил позу и с иступленной жуткой решимостью заводил по мордасам зажженным факелом. Мужик бешено вращал глазами и предельно свирепо вглядывался в публику. — Сейчас кого-нибудь начнет бить! — с замиранием сердца подумал Ахинеев и потянулся к уже ставшему привычным аппарату. Но неожиданно вновь, Нахлынула тягучая дергающая боль ниже поясницы, и Владимир Иванович попятился к окопу, досадуя на неко времени скрутивший радикулит. Фантаст краем глаза взглянул на черта и прикусил губу. Даже сквозь рев музыки он слышал, как безудержно горько рыдает Яков. Какое восприимчивое сердце, как тонко проник в какофонию звуков. — подумал Ахенев, на время забыв о неприятных собственных ощущениях, и опустился на колени перед чертом. — Успокойся, милый! — Владимир Иванович, понимающе гладил по холке вздрагивающего помощника. — Иззываешься, да? — Яков мусолил обшлак костюма. — Попутал с тобой антихристы, посыпалось, то отшибут, то чуть не в лепешку то сожрать зарятся, а теперь... Черт, пуще прежнего, залился слезами. — Да стукался! Мамкой данного хвоста лишился! Ахинеев удивленно заглянул в яму. — Не понял, а где же он? Где, — Где-где? А у тебя сзади что болтается? Веревка, что ли? Владимир Иванович задержал дыхание и не смело запустил руку за спину. — Так и есть. Он самый. Но управлять функциями столь необычной конечности фантаст, конечно, не умел, а потому, протянув его между ног с неприкрытым отвращением, помял в пальцах. — Яша, а это действительно твой хвост? Ахенеев попробовал отделить от тела чью-то не совсем удачную шутку. — И только... Который раз почувствовал знакомую, рвущую задницу боль, Осознал, наконец, что хвоста прирос намертво. Вот тебе и радикулит. — Ты что из меня дурака делаешь? Эль самому понравился, так решил мозги покомпассировать. Лютая ненависть внезапно послышалась в Яшином голосе но тут же надломилась, сварировала на гундосный щенячий виск. — Мой хвост, мой! Можешь поверить, у самой кисточки пролысинка, след ожога! — Да что ты мелишь? — Владимир Иванович не знал, что и делать. — Да мне-то прилада, как собаке, пятая нога! Фантасту стало дурно. — Как быть, Яшенька? Как я на земле-то покажусь-то? — Да и у тебя, не в обиду сказано, без хвоста видок то ущербный, и вообще, где мы находимся и что это все означает? Черт прекратил рыдание, правильно рассудив, что слезами горю не поможешь, тихо ответил, мы находимся как раз там, куда и планировали попасть. В богеме, в пятом круге. А вот таким макаром оказались в этом бедламе, убей не знаю. Но, клянусь памятью покойного дедушки Люцифера, разберусь и не завидую тому гаду, кто сотворил подобное. Что сделает Яков с гадом, Владимир Иванович лишь смутно догадывался. Но тон, то каким черт произнес эти слова, не оставлял сомнения, что сатисфакция неминуема. Надо отсюда побыстрее выбираться, босс, до да с Эдиком на связь выходить. На него одного надежда. Ахенев не меньше черта был удручен случившимся. Без хвостых грешников в аду пруд-пруди. А вот хвостатый писатель, пусть и фантаст, — это катастрофа. На признание, а тем более популярность, можно рассчитывать — Разве что в качестве живого экспоната. Яков адаптировался, переборол депрессию и даже постарался подбодрить Владимира Ивановича. — Да выше голову, босс! На хвосте свет клином не сошелся. не ем так катанем. обостановим все в лучшем виде. Ампутируем хвостишка, глазом моргнуть не успеешь. Отрезать не пришить. А вот мне-то каково? Так что потерпи с хвостом. До шестого круга. Там по этой части мостоков, как на собаке, блох. У тебя хватит, а мне жил как жилке, сосудик к сосудику. Подгонят. Судя по тому, что взрывы на астраде участились, ожидался сногсшибательный номер. Слушатели радостно загалдели, придвинулись к астраде. Босс, ну-ка протрецки! — Узнаешь, что там мочит капканы! — Яков взахлёпликовал. «Вот — Вот чего, чебоэт! Опутанный проводами на сцене загуливал Тимовский. Выхватив у одного из длинноволосых гитару, он охаживал налево и направо как конферансов, так и музыкантов.